Глава 17. После побоев в конюшне и первого подступа гадливенькой кухмылка лямы смерти Фёдор Завьялов кое-как оклемался в лагерном карантине. Но молодость, казалось, навсегда покинула его. Вместе с угнетающую худобой и слабостью им будто бы овладело вне временное угрюмое мужиковство. Да и в лагерной среде возраст утрачивал свою гражданскую значимость. Как тупая машинка тюремного парикмахера корнала всех, так и зона подгоняла всех под какую-то усредненную мерку возраст. «Годов тебе сколько? Сколько, ты говоришь? По годам тысяч парень, а по виду ж мужик. Че такой съебуренный, с равнодушной издевкой спрашивал бригадир». Манин — человек из приплотненных, которому направил Федора тюремный нарядчик. Низкого роста, кривоногий и узкоглазый бугор Манин недовольно переминался. Щели глаз на его землистом плоском лице при осмотре нового работника еще сильнее сузились. «Завтра на лес повал, в паре с Волохом будешь». Разговор был краток и чеканно груб, как большинство лагерных разговоров. Когда люди, втиснутые в каторжный режим в любую минуту готовы повздорить, подраться и даже выцарпать друг другу глаза, лишь бы отстоять маломальски себе выгоду, ничтожное благо или тюремный авторитет. Даже смех здесь был короток, зол и очень редок. — Ты есть, олохов негромко спросил Федор, подойдя к мужику, который с горби сидел на нарах, что-то буровил себе поднос будто шептал странную молитву. — Ты кто? — тебя тебе?» К Федору поднялось бровастое лицо с черными пронзительными глазами, с острыми скулами и обветренными в белых трещинах губами. «Бригадир сказал, завтра с тобой. А, напарник, прежний мой сдох. Ты следующий, Илья следующий. Дядька усатый всех пристроит. Сегодня медаль тебе повесить завтра с этой медалью в землю зароет». Волохов опять склонил голову, промолчал, но вскоре опять стал бормотать, жестко и яро пересыпая матьюгами. «Обошли с Россией, как с блудливой девкой. Кому не лень-тот попользовался. Каждый поизмываться норовил, мать-ти душу. Всех безвинной кровью пометили, грешниками сделали. Брат на брата шашкой ходил». Дочери красному дьяволу молится сыновья на отцов до носа пишут. Об Егоре Ильина, народец своего не чьют, линию повели. Он говорил, не замечая подсевшего к нему рядом на нара Федора. Говорил, будто бы в бреду, отлегаясь на какие-то видения. Но под его бармовитым голосом, горячим дегтем, кипела разъедающая обида. «Кто на троне, у того и линия?» По этой линии мать родную в Сибирь услать, отца к стенке поставить. Обезбожили власть. Ни страха, ни святости нету. Куда хочешь линию гни. Где она эта коммуна? Когда? По тысяче лет, что себе жить отмели, сочья семь. — Ты о чем все рассказываешь-то? осторожно спросил Федор отчасти понимаю но больше все же не понимая на цельности злобно-горячего бормотания Волохова. Волохов встрепенулся, взглянул на Федора с презрением. «Настучать на меня хочешь? Опер подослал. Уймись, больно ты мне нужен своим опером Федор собрался уйти, но Волохов задержал. «Не сердчай меня, парень. Нам теперь вместе в шей кормить. А говорю я сам с собой». Для себя ты меня не слушай. Придет время, так же заговоришь. Тюрьма быстро мозговать обочит. Волохов достал суконный мешочек, приспособленный под кесет, стадотошно выколопывать из изнаночных швов крошки табаку. Курево в лагере навес золота эй Эх, парень, житье наше! Он выматерился и надолго смиренно обмяк. Скоро Федору черпать и черпать из лихого невольничего колодца. Когда новый день нарождался от ударов колотушки в подвешенную в центре лагеря железную пластину, и тусклый зловещий гул от нее, как ущербный звук, треснутого колокола оглашал лагерное пространство замкнутое по периметру высоким забором с железными нитями колючки и вознесенными на равных отрезках скворечними, откуда часовые истерегли здешний устрой. Тогда длинный барак с двухъярусными нарами лениво оживал. На тощих соломенных матрасах под задрипанными одеялами начиналось шевеление тот кряхтел разминая заубелые за ночь тело кашлял сморкался то то брончливо затевал перепалку с дневальным. появившийся надзиратель рыкало однообразно че сволочи подъем не слыхали однако утренняя возня скучная перебранка завершалась при получении пайки хлеб выдавали один раз на целый день и все становились при раздаче кусков сосредоточенными и зоркими, и, самую малость, счастливыми, обжигаясь изнутри застоявшейся в желудке ненасытной слюной. Через вонючую столовку, где чашка баланды, жидненькая кашица в перемешку с рыбьими головами и подслащенная горячая бурда, именуемой чаем, бригады стекались на лагерный плац на развод. Толпа упорядочивалась, равнялась в шеренге на перекличку, а затем колонны тянулась к лагерным воротам, и, минуя еще один пересчетный пункт, ползла на лесосеку. Что-то угрозливое выкрикивали конвоиры. Додрессированные собаки, поддаваясь голосам своих хозяев, встревали отрывистым лаем, скалили белые клыки. Зэки в общей массе шли молча, неуклюжие в своих движениях и сумные. Под нумерованными на груди фуфайками ощетинившаяся душа. Но не все меряли путь до лесовырубки дохлым шагом. Иные выглядели сыто, переговаривались в охотку, посмеивались с искренними ужимками по-домашнему. Для вора тюрьма и есть дом. А во всяком доме свой уют, свой, хоть и малый и временный достаток, своя заслуженная радость. Полевая дорога тонула в лесу. По обе стороны от нее тайгу коридорили просеки. Тут и местилась лагерная вырубка. Заключенные валили ели, сосну, распиливали хлысты, укладывали в штабеля или сразу отправляли кругляк на лесопилку. На трилевке с гужевой перевозкой работали вольно наемные из ближних деревень. Малоразговорчивые серые люди, словно бы тоже зэки, если бы не разнило их с остальными безномерное гражданское облачение. Каждодневно приезжал чумазый трактелка-трактор, взрёвывал и надсадно трёкал под грузом с трактористкой за рычагами, толстой бабой в промазанных брезентовых штанах и робе. Посмотреть со стороны всё оказалось обыденным, с очевидной рабочей простотой и мерностью, подстук топоров и ширко не пил. Поприглядеться придирчивее замечалась особливость выполняемого труда. Тут оскал глазастого конвойного кобеля, надсмотрящийся винтовка в руках охранника. Шалашек с праздными ворами у них работать не принято, а с лагерным начальством они ладят по какому-то неписанному уживчивому соглашению. Тут и несколько страхолюдов, доходях, которым не то что топором махать, но и хвойную ветку оттащить непосильно. И кривоногий Шельма, бригадир Маннинг, который лебезит, уж вьет с предучетчиком и ведет явно туфтовый обмер к кубам, чтобы закрыть бригадный план. Однако самые насущные для зрения, недоступные неистребимое дума о жратве. Первее дума для заключенных тут не бывала. — Давай, парень, берись, допилут ровнее держи. Не заваливай, — ворчал на Федора напарник семён Волохов. Ворчал не по рвению к труду, по привычке, и Федор его брюжанием не тяготился. Зубья двуручной пилы вгрызались в толстый ствол поваренной ели со свежими ранами от стесанных веток и подтеками смолы. Из-под зубьев вырывались фонтаном пахучей опилки, темно-коричневые от коры, белые липучие от древесной ног кольцевой плоти. Усталость приходила быстро, натекал на брови щиплющий пот, мазжила поясница. Ни одного цельного распила не одолевали за раз. — Дядька усатый норму требует выполнять. Сдохни, выполни. Жизнь положи за норму треклятою, — зудел в передышках Волохов. — Вот он, новый Юрьев день. Народит, свободу получил. Раньше на буржуи да барина спину гни. Теперь красному идолу колено преклоняйся. В порошок сотрут, ежли голову подымешь. Усатый звери своих псов без дела не оставит. Счастье народу как пайку выдают. Выслужиться да получи. Иногда Волохов подолгу помалкивал, даже объяснялся жестами. Но случалось его прорывало. Он костерил кого не попадя от нерботей лотарей до всенародного отца-вождя в кремлевских палатах. Положа честность Федору, он доверял ему безоглядно. Распускал язык, но сразу умолкал, окажи своих компаний кто-то третий. Они перебрались по стволу еле дальше, к новому резу. Федор взялся обеими руками за лосненую рукоятку пилы, уже в привычном отупело-машинальном движении, потянул на себя вылощенное полотно. Но скоро остановился, заглядевшись на мужика доходягу. Мужиком-то или попросту человеком его вроде и назвать было не кстати. Пугало огородное, и то краши. Отощало и до последнего предела. Плечи обвисли, как сколотые, черен, точно сгорела спичка. На длинной шее маленькая повислая голова, как обугленные селитры, все на той же спичке. Черты лица неразборчиво темные. То ли от грязи, то ли от сажи, то ли от голода, который придает коже синь лишь белки и глаз слабо сирели. Доходяга взялся за срубленный еловый сук, чтобы отволочь его в кучу, но не осилил, упал на колени и надолго замер в таком молительном положении. Без жалости, на всех жалости не набраться, в лагере доходя к пруд-пруди встречались и плоши и тащея. Тех натурально ветром сносил. Но с чувством подступающей боязливости Фёдор глядел на него. Так иной раз разглядывает никчёмного нищего, разглядывает не из любопытства или сострадательности, а с отдалённой опаской, не узнать бы в нём собственные черты возможного нищенства и упадка. Ведь ему, Фёдору, не заказано стать полудохлой мухой с оторванными крыльями. Ведь и хлебушка у него осталась лишь на обеденную похлебку в обрез. А уж на вечер ни крошки, но так невыносимо сосет внутри, хотя еще не дошло до полудня. — Уснул, парень, дергай! — прикрикнул на него Волохов. Пила выгнула с остальным визгом, сбивчиво поползла по коре, но Федор на доходягу поглядывал. Тот шатко поднялся с колен. Побрел на окраину делянки, где стучали топорами. Шел он мелко, тихо должно быть, не разумея, куда. Когда раздался треск, а последний удар топора гукнулся эхом, да хотя бы остановился, подприслушался, но головы на черном стебле шеи не поднял. Подрубленный комель, не в силах держать тягость высоченной, разлапистой, еле сухо скрипел, ель как бы раздумывая, на какой бок валится некоторое время еще держала вертикаль, затем тряхнула всеми ветками, и штырь макушки отлепился от неба. Треск нарастал от встречного воздуха, засвистела в хвой, пошел вой, и тонкая макушка по четвертине окружности понеслась набирающей скоростью. Ель падала, и чем ближе к земле, тем стремительней, шумливей и зеленой лавины Лесорубы что-то орали, доходяги, но тот стоял как вкопанный. «Уходи, задави уходи!» — безголосо выкрикнул внутри себя Федор. Доходяга поднял голову на идущую на него ель, но даже не рванулся в сторону. Наверное, все инстинкты околели в нем. Ветвистая широкая ель рухнула на наземь, пружинистая смягчила лапами удар, пошевелилась еще будто в агонии и замерла. Она наглухо накрыла доходягу, обняла ветками, безжалостно удавила, в объятиях то даже не пискнул Пойдем, поглядим, — сказал Федоров, взволнован дыша. Он и сам на мгновение побывал под падающей елью, но, в отличие от доходяги, успел выскочить. — Чего глядеть? — От него труха осталась, отмаялся человек. — Нам с тобой не слаще, — пробурчал Волохов, стал дергать пилу одиночку. Но тут же и бросил в пустую жечь силы. Заговорил колючий, злее, чем прежде. «Довели, да народец, сам на плаху голову кладет, Смертушки ищет, то междусобной войной, То тюрьмой изводит, власть-то хуже напасть и сделалась. Чума пройдет, народец выкосит, Самоуправец на трон залезет, хуже чумы выйдет, Жди вот теперь, когда усатая колеет. Отвернулся Господь от русских». Фёдор глядел, как несколько зеков собравшись возле поваленной ели, пытались высвободить из-под неё несчастного дохлеца. К месту событий подскочил бригадир Манин, размахивал руками, что-то указывал, вносился свой резкий голос. — Пускай лежит, дурь башка, после распиловки вынем. — Сколько нарубили-то, говоришь? — Пока норма не будет на зону ни шагу. Волохов сел на пень поблизости, Достал свой табачный мешочек, наскребал из скудных сусеков на закрутку. Снова заговорил. Тише, ровнее, но столь же непримиримо. Под толстыми бровями с седыми крапинами черно вспыхивал злой взгляд. — С Николашки малахольно ну, все повалилось. Нерассудка, неволи, как ковыль! В степи по ветру, уродец на троне с рожей благообразной, Россию защитить не мог, престол свой похерил, Войну с епошками проиграл, на германском фронте погряз, От трона отрекся, ведь помазанник божий, И Россию и Бога предал, как Иуда. К бабе своей инородице распутника Гришко допустил, Нечисть во дворце пригрел, от николашки Везде и плесень поползла. Хилому орлу дятлы красные голову свинтили, Теперь сам народец сдолбят Дорвались со своими марксами сочья осеями Почти неразлучно ходя с Волоховым, Доверительно пребывая с ним в одной лямке, Федор многое узнает из петлистой полуиковой биографии напарника. Выходится из крестьянской семьи архангельского середняка. В юные годы семён Волохов преуспел в громотействе, потому и дерзнул, как когда-то Михаил Ломоносов податься в Петербург, искать ученого поприще. В столичном студенчестве, он, однако, числился недолго, разразилась Первая мировая, и Волохов истовым патриотом стал под штандарт царской армии. В германскую дослужил до офицерского чина и носил за доблесть Георгиевский крест. Но с той же германской, захлёстнутой мутью революционных приливов, не взлюбил безволие царя, трусость белоруких чинуш, всю эту барскую и государственную челядь. В конце концов, боевая тропка вывела Волохова на нетвёрдую, в ту пору большевистскую почву. Гражданск он завершил на стороне красных, щипал на севере антантовских друзей-недругов. Во времена НЭПа Волоков жил в Петербурге, служил по железнодорожной части и существовал безбедно и весело. Но когда нэп причесали, а крестьянин отец подпал под раскулачку и был обобран как липка он вознегодовал на учиненный властями строй. Николашку свергли. А народец по сулам купили. Земля вам и воля. Простая штука, да безотказна. народец как баба лопоуха. Но обещай ей стрекор, она и замуж за тебя пойдет. Потом знай, грузи его, сколько хочешь. Достигай кнутом, и с хомута не вылезешь. Черт, а с два. Красный-то хуже царского. Его снять, когда голову срубят. За резкое витийство с пряными словечками не сносить бы Семена Волохова головы от неизбежного политического доносительства. Но ему повезло. Он угодил в заточение по уголовному делу еще, до плодовитых на тюрьмы и казни пред сороковых годов. В такой волоховской хронологии упускалась одна подробность. «Да неужели ты, семён игрок?» — удивлялся на него Федор, когда эта подробность стала ему известна в каждом доме есть пыльный угол сколько блеск не на воде с усмешкой отвечал волохов и всяк человек живет своей заморочкой в одно с бабами вечной не лады другого жадность с недает третьего водка губит а меня хлебом не корми дай сыграть семён волохов стяжал славу заятдлуу игрока не картюжника С первых же дней появления в Петербурге его пленил бархатно-зеленый прямоугольник бильярдного стола с желто-белыми и слоновой кости шарами. В бильярдные лузы он однажды ударился об заклад с щепорным красноармейским комдивом. Парию выиграл, под орех раскатав военного в нескольких бильярдных партиях. Униженный комдив с досады оскорбил победителя гнусным словом. Волохов стерпел увесистым концом кия, хватанул обидчик по бритому черепу, нанес увечье, а вступившемуся за начальника юнцу-адьетанту подзапал запал нос. На суде Волохов вел себя вызывающе смело, будто сам судил потерпевших, и казенными харчами обеспечил себя на немалый срок. — Эх, парень! — вздохнул Волохов, поднимая неминуемую пилу. Пилить не перепилить нам это бревно. Опять война с немцем началась. Тут ж нашему брату спуску не жди. Он поглядел на вырубку, где под хвойным саваном покоился доходяга. Федор автоматически потянул членок пилы, но усталости после увиденной смерти прибыло втрое, а сосущая пустота в животе стала еще ненасытнее. И все ж это было только начало. Когда по указке лагерного управления в виду военного времени подняли лесповальные нормы, когда по велению Всевышней канцелярии то ливневой стеной, то облажной моросью сорвались дожди, тогда терпение и сележки таяли с убийственной быстротой. Дождь почти бесконечно шебуршал в ежистой хвои кропил серую полировку луж в колеях-канавах, застойной висячей влагой полонил лагерные делянки. Тайга просырела. Просырели и заковские фуфайки, нательное белье сделала с волглом. У Федора началась лихоманка, у него слезились глаза, в груди противно прело, будто в легких труха. Кашель вырывался утробно-чихотшный, все мышцы раскисли, разжиделись, как дорога от проливни Он двигался в механическом подчинении, дергал пилу с помраченным умом. Видать, неспроста ему кинулся в глаза, исхудалый и изболевшись до черноты доходяга. Видать, что-то предвещающее он бессознательно усмотрел в нем. Когда первый заморозок закатал пузырястым литком Лесные канавы, когда первые Пороша вместе с ней оттепель превратили дорогу на вырубку в чавкающую хлябь, Фёдор лишь на шаг отделялся от безнадежных лагерных фителей.